Сыскать рекрутов для армии — задача, уверяю вас, почти невыполнимая. Британцы — исключительно невоинственная нация. Однако я возлагаю большие надежды на Линкольншир. Говорят, тамошние свиньи особенно хороши, и те, кто питается их мясом, отличаются здоровьем и крепостью.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 В тот же день сэр Уолтер навестил мистера Норрелла и передал ему вопрос министра. Мистер Норрел пришел в восторг. Он полагал, что никто прежде не предлагал такого волшебства и просил сэра Уолтера поздравить лорда Каслри со столь свежей идеей, что до возможности такого заклятия.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 «Попросил у сэра Уолтера прощения. Может быть, он чего-то не понимает, но какого дьявола они мешкают?» На это мистер Каннинг, человек решительный и склочный, ответил, что, конечно, гибель лорда Нельсона — большая утрата. Нельсон был национальным героем, и лорд Каслри немало не преувеличил его заслуги, однако...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 наверное, уже в значительной степени разложился. Тема была закрыта. Неделей или двумя позже лорд Каслри предложил отправить мистера Норрелла в Нидерланды или Португалию, где мистер Норрелл мог бы творить волшебство под руководством генералов и адмиралов. Для рекогносцировки. На Ганноверсквер отрядили сухопутно-морской экспедиционный корпус в составе адмирала Пейкока, старого краснолицего морского волка, и Харкорт Брюса, капитана 20-го легкого драгунского полка. Капитан Харкорт Брюс был не только красив, решителен и смел, но и романтичен. Возрождение волшебства в Англии привело его в неописуемый трепет —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 в высоком черном шлеме с плюмажем из вороновых перьев, и во весь опор устремлялся вниз на высоком скакуне, а за ним мчали сто рыцарей людей и сто рыцарей эльфов, неся англичанам победу. Так капитан Харкорт Брюс представлял себе волшебника.